Глава вторая Кармак проспал меньше часа, но внезапно некий звук вырвал его из дрема и заставил насторожиться. В заполнявшей комнату почти осязаемой темноте даже его зоркие глаза ничего не могли различить, но кто-то или что-то осторожно приближалось к нему. Он вспомнил о зловещей репутации бабы шайтана И его передернуло. Не от страха, а, скорее, из-за отвращения, укрепленного суевериями. Затем включился практичный ум Нормана. Скорее всего, его решил навестить в ночи глупец Тагрулхан, стремившийся очистить свою честь убийством воина, возвысившегося над ним по прихоти местного властелина. Хармак беззвучно подтянул ноги, а потом максимально тихо, исключительно за счет напряжения мышц, сел на краю койки. Его кольчуга звякнула, и наползающие с темноты звуки на минуту смолкли. Норман представил себе, как тагрул хан напряженно вглядывается в непроглядный мрак блестящими змеиными глазами. Скорее всего, он уже перерезал горло бедняги Якову. Стараясь ничем не потревожить тишину, Кармак вытянул из ножен тяжелый меч. А затем, когда зловещий шум возобновился, напрягся, быстро оценил местоположение источника звука и прыгнул, словно громадный тигр, ударив стремительно и мощно. Рассчитал он все верно. Меч ударил во что-то твердое, прошел сквозь мышцы и кости, и чье-то тело тяжело упало на пол. Отыскав слепую кремень и кресала, Норман запалил труд и зажег факел, подошел к замершей в центре комнаты на полу фигуре и остановился в изумлении. Лежавший в стремительно расползающейся малиновой луже, высокий, крепкого сложения, волосатый, словно обезьяна, человек был кадрой Мухаммадом. В правой руке он сжимал опасного вида кинжал а Ятаган его покоился в ножнах. «Мы с ним не ссорились», — проворчал Кармак, недоумевая. «А как же?» — он окинул взглядом комнату. Дверь по-прежнему была закрыта изнутри на засов, зато в соседней стене раскрылся зияющий чернотой проем. «Отсюда!» — пришел к нему Лур. Тихонько прикрыв этот вход, Кармак поднял капюшон и надел шлем. Затем, вытащив щит, решительно устремился по пути кадры Мухаммада. Перед ним, вглубь стены, уходил тускло освещенный светом факелов коридор. Вокруг было тихо, только иногда лязгали по каменным плитам, окованные железом сапоги самого воина. Звуки пьяного веселья стихли, и призрачной безмолвие окутало бабаль шайтан Через несколько минут Кармак оказался перед покоями мясника Абдура, где обнаружил то, что и ожидал. распоротое клинком тело нубийца Абдулы скорчилась на пороге. Курчавая голова болталась на кусочки кожи. Кармак толчком открыл дверь. Свечи еще не прогорели. На полу, в луже крови у располосованного дивана, Распростерся из и скромсанный голый труп Ско Скола Абдура. Кто-то изрубил мясника, словно тушу свиньи, и для Кармака было очевидно, что Скол умер в пьяном сне, не имея ни малейшей возможности побороться за свою жизнь. Его убийцей или убийцами двигала какая-то странная истерия или фанатичная ненависть, иначе каков был смысл так уродовать труп? Одежда скола, изорванная в клочья, валялась рядом с телом. Кармак хмуро ухмыльнулся, кивая собственным мыслям. «Значит, кровь Вальтасара выпила, и твою жизнь до конца, скол!» Вернувшись к двери, он осмотрел тело Абдулы. «Убийц было больше, чем один», — пробормотал он. «И кого-то из них нубийц ну, достал». Даже после смерти чернокожий не выпустил с правой руки рукоять большого етагана, клинок его был в зазубринах и окровавлен. В это время послышался торопливый стук шагов по каменным плитам, и в дверях появилось перепуганное лицо иакова Глаза еврея полыхнули ужасом, он широко открыл рот и завизжал громко и пронзительно «Заткнись, дурак!». прорычал Кармак с отвращением, но Иаков лишь разразился причитаниями. «Не берите мою жизнь, благороднейшие из лордов. Я никому не скажу, что вы убили скола, я клянусь...» «Молчи, еврей!» — рявкнул Кармак. «Я не трогал скола и не причиню вреда тебе». Это несколько успокоило Иакова. Теперь глаза его сузились в приступе жадности. «Вы нашли камень!» Он принялся шнырять по комнате. Быстрее нужно его отыскать и бежать отсюда. Я не должен был кричать, но я испугался, что благородный лорд убьет меня. Может, никто ничего не слышал? — Как же не слышал? — нехорошо ухмыльнулся Норман. — Сейчас ты убедишься в обратном. Нестройный топот множества ног подтвердил его слова. Через пару мгновений в дверях показались бородатые лица и засверкало оружие. Кармак отметил, что недавние собутыльники выглядят необычно даже для пробудившихся от пьяного сна людей. Моргают и издевают, словно потревоженные днем совы, и глаза у них мутные. Яков отшатнулся, пытаясь вжаться в стену, а сам Норман замер с окровавленным мечом в руке. «О, Аллах!» — воскликнул оказавшийся в первых рядах Каджар Мирза, протирая глаза — «Франко-евреи убили скола?» «Ложь!» — прорычал Кармак, угрожающий. «Я не знаю, кто прикончил этого пьяницу». Явившиеся начали заполнять комнату. Сначала, сначала проследовал Кесалин на Дистроца, а за ним потянулись и прочие вожаки разбойничьих отрядов. Кроме говорливого курда, тут были Надир шалмарк хор Юсеф Эл Мекру и Юсус зер Это хана Кай-Шаха и Мусы-бин-Дауда. Нигде не было видно. А где находится Кадра Мухаммад, Норман хорошо знал. «Сокровище!» — воскликнул армянин взволнованно. «Давайте взглянем на камень!» «Молчи, дурак!» — отрезал Надир туз, глаза которого полыхнули гневом. «Скол лежит раздетый, тот, кто убил его, и взял камень!» Все, словно по команде, уставились на Кармака. «Скол был жестоким властелином», — сказал Тесалина. «Отдайте нам драгоценный камень, лорд Кармак, и вы сможете спокойно продолжить свой путь». С губ Нормана слетело грубое слово на родном языке. Прежде чем ответить дистротце, он подумал, «Почему при этих словах глаза венецианца так странно расширились?» У меня нет вашего проклятого камня. Скол был мертв, когда я пришел сюда. Так мы и поверили, издевательски заметил Каджар Мирза. Кровь еще не высохла на твоем клинке. И он указал на доказательство. Испещренный норвежскими рунами меч в руке Кармака, голубая сталь которого была окрашена в тусклый красный цвет. «Это кровь кадры Мухаммада», — прорычал Кармак. Он тайком пробрался в мою комнату, чтобы убить меня. Его труп еще лежит там. Произнеся эти слова, Норман взглянул в напряженное лицо Дистроцци. Застывшее на нем выражение не изменилось. «Я сейчас схожу и проверю, правда ли он говорит», — сказал венецианец и шагнул было к выходу, но Надир Туз остановил его с ледяной улыбкой. «Ты останешься здесь». Подначальные ему головорезы начали по одному просачиваться в комнату, окружая высокого воина. «Иди ты, Селим!» Тот, ворча что-то себе под нос, удалился. Гестротца метнул на надертуса полный ненависти и гнева взгляд, затем быстро отвел глаза и застыл в неподвижности. Но Кармак чувствовал, что венецианец готов в любой момент выскочить наружу. «Странные дела творятся нынче в Баболь-Шайтане», — прозвучал низкий басалмар Кхора. «Где Кайшах? Где Сирийц? И еще тот язычник из Тартарии. И кто подмешал в вино какую-то дрянь?» «Да», — воскликнул Надиртус, — «я бы тоже хотел знать, кто добавил наркотик, который свалил нас с ног. Мы пришли в себя несколько минут назад». «Почему, интересно, ты, дистротца, не заснул, как все остальные?» «Я уже объяснял, что и вино пил, и отключился, как и вы», — холодно парировал венецианец. «Только я проснулся несколько раньше и пошел в свою, именно в свою комнату, а вот вы всей толпой направились сюда». «Может быть», — ответил Надиртус, — «но если нет, я вскрою тебе етаганом глотку, прежде чем ты нападешь». «Так, а что же вас привело в покой Скола?» — перешел в наступление Дистротца. «Ну», — ответил Перс, — «когда мы проснулись и поняли, что были под действием наркотика, Шолмарк Хор предложил зайти к Сколу и посмотреть, не исчез ли он с камнем». «Ты врешь!» — заорал Черкес. «Это был Каджар Мирза. Он сказал, что...» «Зачем мы тратим время на глупые препирательства?» — воскликнул Курт. «Мы знаем, что этот франк последним поднимался к сколу в эту ночь, на его меча кровь, и мы нашли его стоящим над убитым. Зарезать его!» Выхватив Ятаганка, Джармир зарванулся вперед, его воины двинулись следом. Кормак встал спиной к стене и расставил ноги, приготовившись отразить атаку, но нападение не последовало. Напряженная фигура гиганта Нормана дышала такой угрозой, а его глаза так злобно сверкали над украшавшим щит черепом, что даже свирепый курт которого готовы были поддержать десятки вооруженных мужчин, дрогнул и заколебался. И в эту минуту вернувшийся Селим локтем оттолкнул его в сторону, прокричав. «Франк говорит правду! Кадра Мухаммад лежит мертвый в комнате лорда Кармака!» «Это ничего не доказывает», — заметил Дистротца спокойно. Он мог расправиться со Сколом и после того, как убил Лура. На мгновение воцарилась тревожная тишина. кармак отметил, что сейчас, когда мясник мертв, различные группировки не пытаются скрывать свои разногласия. На Диртуз, Каджар Мирза и Шалмарк Хор образовали три отдельных кружка. Их подначальные сбились в кучке позади главарей. Юсеф-эль-Мэкру и юсуф узер стояли в стороне, поглядывая в эти свирепые теребящие оружие группы в нерешительности, и только Дистротс, казалось не обращал внимания на наметившийся раскол. Венецианец только собрался сказать еще что-то, как вперед расталкивая всех оказавшихся на его пути вышел тот, о ком недавно вспоминал Надир Туз. Это был Сельджук Кай Шах. Кормак обратил внимание на то, что на нем нет кольчуги, а одет он иначе, чем вчера вечером. Левая рукотурка была обмотана чистой тряпкой и привязана плотно к груди, а загорелое лицо казалось удивительно бледным. При виде Кайшаха спокойствие впервые покинуло Дистроцу, и он резко шагнул вперед. — Где Муса Биндауд? — яростно воскликнул он. «Я тоже хочу знать, где Муса», — ответил Турок сердито. «Я оставил его с тобой», — вскричал Дистротца. Все остальные изумленно уставились на него, не понимая, что происходит. «Но вы с ним планировали убить меня», — заявил Кай-Шах. — Ты сошел с ума! — рявкнул венецианец, полностью потеряв самообладание. — Я... — прорычал турок. — Я искал этого пса по темным коридорам. — Если ты и он действовали честно, почему вы не вернулись в комнату, когда, услышав, что кадра Мухаммад идет по коридору, вышли ему навстречу? — Я долго ждал, а потом шагнул к двери, высматривая вас. А когда повернулся, Муса бросился на меня из какого-то тайного укрытия, как крыса. Дистротца с пеной на губах закричал. — Ты безумен! Замолчи! — Я увижу и тебя, и всех остальных в геении с перерезанными глотками, прежде чем позволю обмануть себя, — взревел турок, выхватывая свой етаган. — Что ты сделал с мусой? — Ты чертов дурак! — бушевал Дистротца. — Я был в этой комнате с тех пор, как покинул тебя. Ты знал, что сирийский пес будет играть с нами в ложь, если получит такую возможность и... И в этот миг, когда воздух уже искрился от разлившегося вокруг напряжения, в комнату вбежал, спотыкаясь полуголый перепуганный раб, и повалился в ноги венецианцу, бормоча какую-то колесицу Боги! — выл он, черные боги! а Пещеры под полом и джин в скале! — Что ты несешь, пес! — взревел дистротца, откидывая раба на пол сильным пинком. — Я видел запретную дверь, она открыта, — завизжал тот. — Лестница ведет вниз, к ужасной пещере с громадным алтарем. С него хмурятся гигантские демоны, и у подножия лестницы господин Муса. — Что? — глаза венецианца сверкнули. Он схватил и тряхнул раба, как собака трясет крысу. — Мертвый! — выдохнул несчастный сквозь стучащие зубы. Изрыгая ужасные проклятия, Дистротс бросился, расталкивая всех на своем пути к двери волоча за собой раба. Кайшах с мстительным воплем кинулся следом, рубя етаганом направо и налево, чтобы расчистить себе дорогу. Разбойники, стараясь увернуться от его сверкающего клинка, завывали, когда острое лезвие находило цель. Наконец, венецианец и его бывший товарищ вылетели наружу. А остальные, давая волю своей ярости, толпой помчались за ними. Ошарашенный происходящим, Кармак выругался и, решив досмотреть безумную игру до конца, зашагал в том же направлении. Гистроца и на время забывшие разногласия разбойники дошли до конца извилистого коридора, а затем спустились вниз по широкой лестнице, которая вела к огромной, сейчас распахнутой железной двери. Здесь движение остановилось. «Это на самом деле запретная дверь», — пробормотал армянин. «Скол оставил след на моей спине только потому, что я однажды задержался возле нее». «Да», — согласился Перс, — «ее поставили и закрыли арабы много лет назад. Никто, кроме Скола, никогда не проходил через эту дверь. Его убийцы и пленных, которые уже не возвращались. Это логово дэвов». Дистротца зарычал от отвращения и шагнул через дверной проем. В руке он сжимал горящий факел, который прихватил по пути. Широкие вырезанные скалы ступени вели вниз. Они были сейчас на нижнем этаже замка, ступени же уходили куда-то в недра земли. Когда... Венецианец зашагал дальше, волоча воющего раба, освещая факелом черные каменные ступени и разгоняя впереди длинные тени, он выглядел, как властелин тьмы, который тащит стенающую душу в ад. Позади него шел Кай-Шах с обнаженным ятаганом, затем Надир-Тус и Каджар-Мирза. Разбойники с непривычной учтивостью расступились и пропустили следом лорда Кармака. Теперь они осторожно шли за Норманом, бросая полный ужасов взгляды по сторонам. Многие несли факелы, и когда их свет выхватывал что-то из темноты, звали сдавленные крики. Во мраке скрывались титанические фигуры и мерцали огромные злые глаза. Разбойники колебались готовы в любой миг обратиться в паническое бегство, но Дестротс неуклонно шагал вниз. Поэтому остальные, призывая Аллаха и иных своих богов, медленно следовали за ним. Наконец показалась огромная пещера, в центре которой высился черный мерзкий алтарь, весь в отвратительных пятнах. От него разбегались странные подчиненные некой системе линии, выложенные из ухмыляющихся черепов. На твердом камне стен пещеры были вырезаны исполинские изображения, жуткие образы чуждых, Звериных, гигантских божеств, огромные глаза которых тускло блестели в свете факелов. Кельтская кровь Кармака послала вдоль позвоночника холодную дрожь. Александр Великий заложил фундамент этой крепости. «Ха! Среди греческих богов нет таких, как эти!» нет. Эту мрачную пещеру окутывала аура неописуемой древности, как если бы запретная дверь была мистическим порталом, через который авантюрист шагнул в страшный мир. Не мудрено, что вывернутый мозг Скола Абдура порождал здесь безумные планы. Эти боги были зловещими напоминаниями о темной расе, более старой, чем римская или греческая, о народе, давно растворившемся во мраке времен. Фригийцы, лидийцы, хетты, или еще более древний, более ужасный народ. Рассвет эры Александра не был связан с этими жуткими изваяниями, Но, несомненно, великий полководец поклонялся этим богам, как и многим другим, пока его сметенный рассудок не породил идею обозначить богом самого себя. У подножия лестницы лежало изломанное тело Муса Бин Даут. Его лицо было искажено ужасом. Послышался нестроенный ропот. — Джим забрал жизнь сирийца. — Давайте убираться отсюда. — Это злое место. — Заткнитесь, идиоты, — зарычал Надир Туз. «Мусу убило оружие смертного. Видите, кто-то рубанул его по груди и рассек кости. Посмотрите, как он лежит. Кто-то прикончил его и сбросил труп вниз с лестницы». Перс стал более внимательно осматривать тело мертвеца, и голос его стих. Левая рука Мусы была вытянута, а пальцы на ней отрезаны. «Он что-то держал в этой руке», — прошептал Надир Туз. Так сильно сжимал, что его убийца был вынужден отрезать ему пальцы, чтобы добыть это. Люди зажгли факелы в нишах на стенах и придвинулись ближе. Их суеверные страхи были забыты. «Да!» — воскликнул Кармак. Кусочки головоломки сложились в его голове. «Это был драгоценный камень. Муса, Кайша, Хадистротца разделались со сколом, и Муса забрал камень. Кровь была на мече Абдулы». А у Кайшаха сломана рука, повреждена ударом Ятаганан-убийца. Тот, кто убил Мусу, забрал и камень. Дистротца дико зашипел, словно раненая пантера. Он потряс перепуганного раба. «Пес! Камень у тебя?» Тот в отчаянии начал говорить что-то, но голос его оборвался ужасным бульканьем, когда венецианец в приступе ярости выхватил свое оружие, перерезал несчастному горло и отбросил его окровавленное тело в сторону. Потом Дистротца развернулся к Кайшаху. — Ты убил Мусу! — закричал он. — Ты последний, кто его видел живым! Ты забрал камень! — Ты лжешь! — воскликнул турок. Его темное лицо залила пепельной бледность. «Ты сам убил его?» Речь Кай-Шаха оборвалась хрипом, Дистротца с пены у рта проткнул тело турка. Кай-Шах закачался, как деревцо на ветру, но затем, когда венецианец освобождал свой клинок, метко поразил того в висок. Турок шатался, с трудом удерживаясь на ногах и цепляясь за ускользающую жизнь с присущим этому народу упорством. Но тут Надиртус прыгнул вперед, словно лев, и под его разящим ятаганом Кайшах упал замертво, рухнув на труп венецианца. Забыв обо всем, кроме желания обладать камнем, Надиртус нагнулся и стал разрывать одежду на своей жертве. Он склонился так низко, будто отбивал глубокий поклон. и опустился на мертвых мужчин Каджар Мирза, расколол до самых зубов его собственный череп. И теперь уже Курт потянулся к телу турка, но ему пришлось мгновенно выпрямиться, чтобы ускользнуть от атаки шалмар Кхора. В одно мгновение в пещере завертелась карусель порожденного вожделением безумия. Люди бились, убивали и слепо умирали. Мерцающий свет факелов освещал картину этого сумасшествия. И Кармак, выругавшись, попятился к лестнице. Он видел утративших рассудок людей раньше, но такому еще никогда не был свидетелем. Когда Мирза убил Селима и ранил Черкеса, но стали Шалмар Кхора разрубила ему руку до кости, а Юсуф Зер подбежал и ударил Курда под ребра. Тот упал, огрызаясь, как умирающий волк, и был изрублен на куски. Юсуф Зер и Юсуф Эль Мекру, наконец, сделали свой выбор и оказались соперниками. Грузин связал свою судьбу с шалмарк хором а араб присоединился к курдам и туркам. Но в азарте боя многие, главным образом, персы на диртуса с пены урта рубили всех, не различая своих и чужих. За пару минут на полу пещеры образовался ковер из мертвых тел. Юсуф Зер, вооруженный двумя длинными ножами, по одному в каждой руке, породил вокруг себя кровавый хаос, прежде чем сам упал с разбитым черепом, перерезанным горлом и разорванным брюхом. И хотя битва не утихала ни на миг, разбойники сумели разорвать в клочья одежду Кайк-Шаха и Дистроццы, поиски не дали ничего, и тогда они взвыли, словно волки, и вернулись к смертельной работе с новой яростью. Безумие веселилось в них. Каждый раз, когда один человек падал, другие хватали его и разрывали его одежду на части в поисках камня, а потом продолжали рубить друг друга. Кармак заметил пытающегося прокрасться к лестнице Иакова и решил, что пора уходить отсюда. Но тут на него обратил внимание Юсеф-эль-Мэкру, араб был йеменцем и бился более хладнокровно, чем другие. И даже в лихорадке боя принимал решения в собственных интересах. Возможно, видя, что все вожаки, за исключением Шалмарк Хора, пали, он решил, что будет лучше вновь объединиться в одну банду, а для этого следовало отыскать общего для всех врага. Впрочем, не исключено, что он искренне полагал, раз камень до сих пор не найден, он находится у Кармака. В любом случае, шейх внезапно отскочил прочь, указывая рукой в сторону гигантской фигуры замершей у подножия лестницы, закричал «Аллах Акбар! Там стоит вор! Убейте назаритянина!» Призыв был точно рассчитан на психологию мусульман. Сначала битва... остановилась, затем раздался кровожадный вой, и вовлеченные в запутанную схватку соперничающие группировки сплотились, образовав единую плотную массу. Теперь все они с горящими глазами бросились на Кармака с воплем. «Обейте кафара!» Кармак яростно зарычал. Он должен был предвидеть это. Времени для бегства не оставалось. Он подобрался и достойно встретил врагов. Курт, атакуя в спешке, был проколот длинным мечом Нормана, а гигант-черкес, слепо бросившийся на тяжелый ромбовидный щит, отскочил, как от железной башни. Кармак прогремел свой боевой клич «Клойгент Абу!» Череп Победы, Гаэллская, этот звучный рев заглушил вопли мусульман, стряхнул обвисший на клинке тела и взмахнул тяжелым оружием по смертоносной дуге. Посыпались искры, ятаганы задрожали, атака захлебнулась. Юсеф-эль-Мэкру погнал своих воинов вперед, ударив по ним словно плетью пламенной речью. Гигант Армянин сломал свой меч от шлем Кармака и упал вниз с расколотым черепом. Турок полоснул Нормана по лицу и взвыл, лишившись кисти руки. Защитой Кармаку были его доспехи. Непоколебимая удобная позиция и его ужасные удары. Голова пригнута, глаза ярко сверкают под краем щита. Он бережет силы, отражая атаки или уклоняясь от врагов. Он принимает их на свой шлем или щит и отвечает сокрушительной мощью. Вот Шалмарк Хорн нанес страшный удар по шлему Нормана, подключив каждую унцию своего могучего тела, и Ятаган прошел через стальной колпак, разрезав кольчужный капюшон под ним. Ему удалось бы свалить и быка, но все же Кармак, хотя и наполовину оглушенный, устоял, словно был скован из железа, и нанес ответный удар со всей силы руки и плеча. Черкес вскинул круглый щит, но это ему не помогло. Тяжелый мяч Кармака прошел через щит, разрубив руку, которая держала его и врезался в шлем, сокрушив как стальной колпак, так и череп под ним. Но горящие фанатичной яростью и бесконечной жадностью мусульмане не отступали. Они захлестнули его, кормак зашатался, когда огромный вес лег на его плечи. Один из курдов прокрался вверх по лестнице и бросился на спину Нормана. Он вцепился в кармака как обезьяна, выплевывая проклятие и тыча ему в шею длинным ножом. меч Нормана глубоко застрял в чьей-то груди, и он изо всех сил яростно пытался его освободить. Кольчужный капюшон спасал его от порезов, что пытался ему нанести повисший на спине курт. Но прочие разбойники напирали уже со всех сторон. И, наконец, Юсуфель Мэкру... С пеной на бороде бросился на него. Кармак, подняв свой щит вверх, ударил взбешенного мусульманина ободом под подбородок, ломая ему челюсть. И почти в то же мгновение со всей силы мышц шеи и спины резко отбросил голову назад, разбивая шлемом лицо курду, воющему на его спине. Кармак почувствовал, как руки того ослабли. Он освободил, наконец, меч. Но какой-то лур уцепился за его правую руку. Враги окружили его так, что не было возможности даже сделать шаг назад. А живучий еменец уже целил ему ятаганом в лицо и горло. Кармак стиснул зубы и поднял руку с мечом, оторвав болтающегося на ней лура от пола. Клинок Юсуфа скрежетнул по изгибу шлема Кармака, по кольчуге, по кольчужному капюшону, Удары араба были как блики света, и в этот момент было ясно, что они найдут свою цель. А еще этот лур цепляется, как обезьяна к могучей руке Нормана. Что-то просвистело над плечом Кармака и ударилось с глухим стуком. Юсеф-эль-Мэкру ахнул. и покачнулся, схватившись за древко стрелы, что торчало из-под его густой бороды. Кровь хлынула из его полуоткрытых губ, и он упал, умирая. Лур, что цеплялся за руку Кармака, судорожно дернулся и рухнул на пол. Давление ослабло. Норман, тяжело дыша, отступил назад и добрался до лестницы. Взглянув вверх, он увидел Тагрул Хана — который стоял на верхней лестничной площадке, сжимая в руках тяжелый лук. Кормак колебался. С такого расстояния монгол без труда мог пробить его кольчугу стрелой. — Поторопись, Батыр! — раздался голос кочевника. «Поднимайся — Поднимайся! В этот момент в темноту, сгустившуюся за светом мерцающих факелов, бросился Яков. Он успел сделать три шага, прежде чем запел лук. Еврей закричал, и рухнул вниз, как будто его ударила гигантская рука. Стрела вошла между его жирными плечами и пронзила насквозь. Кармак осторожно продвигался вверх на глазах ошеломленных, полных сомнений врагов, столпившихся у подножия лестницы. Тагрул-хан присел на площадку, ослепительные глаза-бусинки, стрела на тетиве, и вооруженные люди опасались сделать шаг. Но один все же решился, высокий туркмен с глазами бешеной собаки, от жадности думая, что драгоценный камень у Кармака или в приступе в фанатичной ненависти, он выпрыгнул вперед, зажав в руках меч и стрелу, и бросился вверх по лестнице, подняв свой тяжелый окованный железом щит. Тагрул Хана спустил тетиву, но стрела отскочила от металла, и Кармак, опять встав в удобную стойку, ударил мечом со всей силы. Посыпались искры. С потрясающим грохотом клинок разбил щиты и опрокинул атакующего туркмена, который покатился вниз по ступеням и замер у подножья лестницы. Больше попыток преследования не было. Кармак поднялся на верхнюю площадку. Они вместе с монголом выскочили наружу и захлопнули тяжелую железную дверь. Снизу послышался многоголосый рев, и монгол, вернув тяжелый засов на место, поторопил. «Быстрей, Батыр! Эти псы выбьют дверь через пару минут! Пора убираться прочь!» Он повел Кармака по боковому коридору, потом через несколько комнат и в конце пути распахнул решетчатую дверь. Оказывается, она вела во внутренний двор, залитый сейчас серым светом зари. Там стоял человек, придерживающий двух коней — великолепного черного жеребца Кармака и жилистого чалого монгола. Приблизившись, Норман увидел, что лицо человека почти полностью скрыто повязкой. — Поторопись, — призвал Тагрул-хан, — раб оседлал моего коня, но твоего не смог из-за дикости этого зверя. Раб пойдет с нами. Кармак управился за минуту и затем, взлетев в седло, протянул руку рабу. Тот легко вскочил на коня и сел позади. Маленький отряд пересек двор, когда из крепости начали выбегать разъяренные преследователи. «Этой ночью часовых нет», — буркнул монгол. Они достигли ведущих наружу ворот, и раб соскочил, чтобы открыть их. Он широко раздвинул створки и бросился обратно к черному жеребцу. Но по пути словно наткнулся на стену и, и умер прежде, чем его тело коснулось земли. Череп раба разбил арбатный болт, и Кармак, обернувшийся с проклятием, заметил на одном из бастионов, выцеливавшего их мусульманина. В этот же миг Тагрул хан поднялся на стременах, выхватил стрелу из колчана и выстрелил. Арбалетчик выронил оружие и рухнул головой вниз с башни. С ликующим воплем монгол выехал через ворота, кармак направился следом. Позади них звучали неразборчивые крики преследователей, выскочивших во внутренний двор и пытающихся найти и оседлать своих лошадей.